Одно мне, и в нем он просит похлопотать о заграничном паспорте для Глаши. А другое письмо было рекомендательное, на имя товарища Каровой, которое теперь в большой силе. Это письмо знаменитого поэта я в тот же день передал по назначению и вчера вечером получил приглашение явиться пред светлые очи. И приложен был к нему пропуск в Кремль. И с этим пропуском я проник через Кутафию вместо величественное и древнее, когда-то двор боярина Андрея Клешнина, потом здание судебных учреждений, где я, грешный, однажды перед войной проиграл беспроигрышное дело. Оно же ныне главная берлога большевиков, главное гнездо соловья-разбойника. Да сумасшедший! ведь прям головой рискует, просто полоумный. Я дрожу от ужаса. Однако товарища Каррову я пока не видел. Обещают допустить к ней вечером. Правда, прием мне был назначен на 10 часов утра, но от чего же малости не подождать. Видите ли, эфирное создание, здесь сейчас происходит съезд». Какой именно съезд, не берусь сказать, тем более, что плохо понимаю разговоры. На дворе боярина Клешнина сейчас говорят на всех языках, кроме русского. Но, по-видимому, основывается третий интернационал — дас О том, какие такие первые два интернационала, вы, верно, знаете лучше меня. А если не знаете, то спросите у Семена Исидоровича. Опять было зачеркнуто Семы. Я же с радостью узнал о создании третьего интернационала из проекта резолюции, который лежит передо мной на столе. Прилагаю его вам на память. За этим столом я и сижу, милая Мусенька, и строчу вам настоящее письмо на проекте резолюции по поводу зверств, совершаемых подлой Швейцарией. Резолюций на столе целая гора а рядом чернильница и перо, а перед столом стул, а на стуле сижу я и пишу. Вид у меня при этом настолько интеллигентный, что я легко могу сойти за марксиста. Быть может, меня в этом зале по славянскому облику моему принимают за делегата Черногорской коммунистической партии и думают, что я составляю текст поправки к резолюции о зверствах швейцарской буржуазии. По крайней мере, проходящие люди смотрят на меня с почтением. И каюсь, милая Мусенька. Мне доставляет детское удовольствие, что я пишу такие нехорошие слова под самым носом у всей этой шайки. Страха же никакого не испытываю. Не бойтесь за меня. И вы, ибо если вы получите это письмо, значит, со мной ничего не случилось. Народ же здесь толчется всякий. Трудно только проникнуть в Кремль, а внутри совершенный беспорядок. Главных, впрочем, нет. Насколько я могу понять, пленум заседает в Митрофаньевском зале, а здесь суетится мелкота. Знать друг друга в лицо они никак не могут. Передо мной лежат листки со списком делегатов, прилагаю также на память. Вам будет ведь полезно узнать, что Турцию, например, тут представляет товарищ Супхи, Грузию товарищ Жгенти, Китай товарищи Лау-Сиу-Джау и Чан-Сун-Куи. Попадаются, впрочем, изредка и русские фамилии, например, товарищ Петин. Он представляет Австрию, отчего бы и нет. Но утешила меня фамилия представителя Кореи. Для простоты и краткости он называется просто товарищ Каин. Если б я умел отличать корейские физиономии от китайских, если б я был уверен, что вон тот желтолицый субъект не товарищ Лау Сиу Джау и не товарищ Чан Сун Куи, а корейский товарищ Каин, я бросился бы к нему и обнял бы его за столь откровенную, удачную и символическую фамилию. «Мусенька, письмо мое сумбурно. Я знаю. Я выпил больше денатурата, чем нужно бы».